Глава четвёртая. Дисфункциональное маточное кровотечение. Так называется состояние, при котором возникают менструации длительностью более 28 дней с обильным, болезненным кровотечением свыше 4 дней. Вот такое короткое и ёмкое определение. Но что за ним скрывается? Чаще всего это наша любимая гиперэстрогении с относительным и абсолютным дефицитом прогестерона во второй фазе цикла. Большинство дисфункциональных маточных кровотечений ановуляторны. Нет овуляции нет и цикла. Дело в том, что при стрессах, нарушениях адаптации, сменах часовых и климатических поясов, переутомлении, воспалительных заболеваниях или после абортов нарушается взаимоотношение между гипофизом и гипоталамусом и яичниками. Гипофизарно-гипоталамическая система это управляющая инстанция, которая посылает регулирующие или тормозящие сигналы яичникам. Те реагируют ростом и созреванием фолликула, активной выработкой эстрогенов, затем овуляцией и функционированием жёлтого тела, образованием прогестерона. Нарушение этих связей между верхом и низом приводит к нарушению, например, фолликулярной функции яичников по двум направлениям. Фолликул недоразвивается, атрезия, либо фолликул растёт и созревает, но овуляция не происходит. Персистенции. В обоих случаях жёлтое тело не образуется, а значит, не вырабатывается и должное количество гистогенов, прогестерона. При перевесе эстрогенов Происходит избыточная стимуляция эндометрия к размножению. Формируется гиперплазия. Этот период неконтролируемых по времени, а цикличных кровотечений может занимать от 6 недель до 2 и более месяцев. Он сопровождается болезненными продолжительными кровотечениями, когда разросшийся эндометрий отделяется и отторгается. Как правило, женщины с дисфункциональными маточными кровотечениями страдают анемией. Длительные обильные выделения крови истощают резервы гемостаза, постоянство внутренней среды организма. Менструации у таких пациенток сопровождаются со слабостью, головокружением, тахикардией, головными болями и даже обмороками. Ультразвуковое исследование позволяет определить причину кровотечений: гиперплазии, кисты или гормонально активные опухоли яичников. Для его устранения применяют препараты, направленные на гемостаз – остановку кровотечений, устранение анемии – это витамины группы В, С, П, П, препараты железа, и оральные контрацептивы, устраняющие причину дисфункциональных маточных кровотечений – гормональный дисбаланс. ОК не только помогают в профилактике абортов и анемии, Но и предупреждают о новолиторной форме бесплодия, гиперплазию и мастопатию. Это очень важно для сохранения репродуктивного потенциала женщины и предотвращения раковых осложнений.